Глава 16. В понедельник на парковке собирается почти вся школа. Причиной этого является моя новая машина. А если быть точнее, то машина не новая, да и до неё у меня не было лично своей. Некогда непонятного цвета внедорожник Шеви Тахо стал пугающе тёмно-синего цвета. Вообще у машины агрессивный вид, который мне до безумия нравится. Массивный капот, новая радиаторная решётка, мощные «Вот это да!» — присвистывает Брэд, проведя ладонью по капоту. Он с улыбкой смотрит на меня. «Это точно тачка Харви Наркоши?» Я киваю. «Все знают, где достали этот внедорожник Нойль и Энтони. Сейчас они стоят в нескольких шагах от толпы возле Форда Энтони и самодовольными лицами смотрят в нашу сторону. Вчера вечером Нойль вытащил меня из моей спальни, и мы устроили что-то типа презентации прямо в нашем гараже». Энтони первый раз проехался на машине по улице и гордо вручил мне ключи. Теперь я обладательница этого шикарного танка. Звонок быстро расчищает парковку. Я забегаю в школу и плетусь в спортзал. На уроке английской литературы я нервно стучу ботинком по ножке парты и молюсь о том, чтобы мистер Доналл не успел дойти до моей фамилии и не вызвал меня вслух читать доклад перед всем классом. Доклад я написала за полчаса вчера вечером. Открыв тетрадь, я с ужасом обнаруживаю кучу грамматических ошибок и слов намного меньше, чем требуется, чтобы хотя бы дотянуть до Си. Просто кошмар. Я постоянно черкаю в тетради, не слушая остальных и пытаюсь всё исправить до конца урока. Но и это достаётся мне с огромным трудом. Я постоянно отвлекаюсь, думая о машине. Звенит звонок, и от облегчения я стекаю по спинке стула. Энтони проходит мимо меня и на ходу, наклонившись быстро, мне говорит прямо в ухо. «Я до шести на тренировке. Увидимся вечером?» «Конечно», — улыбаюсь в ответ. Он кладёт на стол мистера Доннелла свой доклад и выходит из класса в шумный коридор. Я медлю, сжимая в руке злосчастные листы с кучей ошибок. Конечно, я прочитала «Великого Гетсби», но, честно, я не помню ничего из этой книги. Я читала по диагонали, мечтая быстрее закончить, а в фильме любовалась только Ди Каприо. Так что не помню ничего. Помню только, что закончилось всё плохо. Положив листы на стол мистера Доннелла, я поправляю лямку рюкзака и, выдавив улыбку, топаю к двери. «Эвери!» Голос преподавателя пригвождает меня к месту. «Подойди на минутку!» Стиснув зубы, я возвращаюсь к его столу. Он наливает себе кофе в маленькую чашку из термоса и берёт в руки мой доклад. Позади нас кто-то ещё возится, и мне с огромным трудом удаётся сдержаться. Не хочу, чтобы кто-нибудь слышал, как меня отчитывают. «Так». Мистер Доннелл ставит кружку на стол, смотрит на мой доклад, затем поднимает глаза на меня. И «Это всё?» Я переминаюсь с ноги на ногу. «Ну да». Он пристально смотрит на меня ещё пару секунд. Затем, прочистив горло, кладёт доклад на стол. «Слушай, Эйвери, у меня нет права тебя попрекать тем, что ты ушла из кружка. Я не буду этого делать, но...» Он вздыхает. «Твои оценки стали хуже некуда». Опустив глаза, я разглядываю носки своих ярко-розовых тимберлендов и проклинаю всё на свете. «Тебе нужно подтянуться», — продолжает мистер Доналл. «У тебя всё в порядке?» Я продолжаю молчать, хмуро глядя в пол. «Мне нечего ему ответить. Я правда не знаю, почему так забила на учёбу в последние пару месяцев». Мистер Доналл вздыхает, не дождавшись от меня ответа. «Даю тебе шанс». Он пальцем тыкает в мой доклад. «Забери». Мимо нас кто-то проходит, и я поворачиваю голову. На меня с любопытством смотрит Ингрид. Всё внутри меня переворачивается. Эта гадина всё слышала, а об этом говорит её злорадная улыбочка, которой она награждает меня и выходит из класса. Мистер Доннелл не замечает этого, поэтому продолжает пытаться вернуть меня на путь истинный. В противном случае я буду вынужден послать письмо твоему отцу Эйвери и вызвать его в школу, чтобы поговорить о твоей успеваемости. По мне словно проехал бульдозер. Я думала, что это день моего триумфа, когда я гордо въехала на танке на школьную стоянку, но оказалось всё совсем наоборот. С трудом сдерживая едкие слова, я киваю головой и забираю свой доклад. «Хорошо, мистер Доннелл, я могу идти?» Он кивает, и я пулей вылетаю с класса. После уроков мне всё же удаётся забыть о том, как я скатилась. Кара, Гейса и Розали... Ждут меня возле моей машины, когда я выхожу из здания школы. «Эй, детка!» — Кара ударяет меня по заднице. «Прокатишь?» Заливаясь смехом, девчонки запрыгивают в мой танк и врубают музыку. Мы катаемся по полупустым улицам нашего городка и болтаем о разной ерунде. Розали, как обычно, молчит с милой улыбкой, глядя в окно. Грейс, сидящая рядом со мной громко и размахивая руками, рассказывает нам, почему мы должны посмотреть американскую историю ужасов. Насколько я поняла, её восхищение принадлежит лишь божественной, по её словам, леди Гаги. А что там в сюжете Грейси до да лампочки? Мы останавливаемся возле Рема и покупаем на вынос гамбургеры. «Мне нельзя», — заявляет Грейс, когда Розали протягивает ей гамбургер. Очень много калорий. Кара забирает её порцию и кладёт себе на колени. «Ну, а я не откажусь. Мои сумасшедшие предки снова сидят на какой-то идиотской диете и заставляют меня». Она с жадностью поглощает булочку с мясом, оставляя на ней следы от своей красной помады. Розали не сводит взгляда с клиники пятиэтажного здания, покрытого бледно-голубой известью, которое возвышается над дрем. К ней ведёт небольшой переулочек. «Что там у вас с Коулом?» — спрашивает Кара, пихнув сзади Грейс. «Ну, кроме всего прочего». Грейси вздыхает и складывает губки в бантик. «Не знаю». «Ты с ним об этом не говорила?» — спрашиваю я. Она отрицательно качает головой. В самом начале он говорил, что не хочет отношений, так как недавно расстался с Лизи Кэбот. Я хмурюсь, а Кара недовольно фыркает. Лизи Кэбот? Она ходила за ним по пятам. Наверное, парень всё ещё пытается отойти от её сталкерства. «Но я же не такая», — нудит Грейс. «Да не парься», — успокаивает её Кара. «Скоро до него дойдёт. Главное, не пиши сама, поняла? Ох уж эти бывшие». «Роуз, хватит хандрить!» Она подталкивает Розали, и та улыбается. Мы катаемся ещё немного и болтаем о парнях. Эти разговоры о бывших наталкивают меня на мысль о том, что я совершенно не знаю, с кем и как долго встречался Энтони, когда жил в другом городе. Меня заранее начинает съедать ревность, но желание узнать подробней уже пустило свои корни. Осторожно припарковав машину возле лужайки, я забегаю в дом. «Пап, Ноэль, загоните мою машину в гараж. Я пока не рискую». Мои слова замирают, когда я вижу перед собой сидящих на диване папу, Ноэля и Энтони. На экране телевизора гоняют шайбу «Питцбург Пингвинс» и «Бостон Бьюинс». Папа держит в руках бутылку пива, а Ноэль с Энтони жуют попкорн. «О, Эйви!» — улыбается папа при виде меня. «Не волнуйся, детка, закончится матч, и я загоню машину в гараж». Кивнув, я снимаю с себя парку и прохожу в дом. Поймав взгляд Энтони, я посылаю ему улыбку и сажусь рядом с папой, прижавшись к его тёплому боку. Дома намного уютнее, когда он дома, да и ссор меньше, особенно после того, как между мной и Хелен появилась крошечная тайна. Мы меньше спорим, и это заметно. Присутствие Энтони в нашем доме стало для меня нормой. Но я понимаю, что он здесь был бы в любом случае, даже если бы мы не встречались». Чем больше я думаю об этом, тем больше накручиваю лишних и ненужных мыслей. Например, приходил ли он также к своей бывшей девушке? Или дружил ли с её братом? Ну, или всегда ли он приходит в качестве моего парня, или в большинстве случаев как лучший друг моего брата? Так, это всё какая-то ерунда. Матч заканчивается, и папа поднимается с дивана. «Где ключи?» «Я загоню», — быстро говорит Энтони, соскочив. «Если вы не против, сэр». Папа улыбается и похлопывает его по плечу. «Конечно нет, парень. Вы же всё-таки встречаетесь, ведь так?» Это впервые, когда папа открыто об этом заговорил в присутствии нас обоих. «О да, папа», — отвечает за нас Ноэль, не отрывая взгляда от телефона. «Они ещё как встречаются. Иногда мне хочется придушить его, вот честно». К счастью, папа не замечает никакого контекста, поэтому, сказав нам ещё пару слов, поднимается наверх. Но Ноэль исчезает следом что-то, пробормотав про Софи. Наконец-то мы с Энтони остаёмся одни. «Интересно, сколько должно пройти времени, прежде чем я смогу поцеловать тебя в присутствии твоего папы?» спрашивает не подойдя ко мне вплотную. Я утыкаюсь в его чёрную толстовку, вдыхая аромат одеколона. Лет десять, не меньше. Он тихо смеётся и ведёт меня к двери. «Давай загоним твой танк!» Мне всё ещё не верится, что у меня имеется собственная машина. Я стою на улице, кутаясь в парку, когда Энтони закрывает гараж и бросает мне ключи. «Где ты была?» «Катала девчонок по городу». Энтони засовывает руки в карманы и невольно смотрит на меня. «Серьёзно?» «Да ладно тебе. Я сняла табличку». «Табличка новичка». «Так нельзя, Эйв», — спорит Энтони. Я игриво поддеваю его плечом и виновато улыбаюсь. «Больше не повторится, обещаю. Но мне так хотелось прокатить всех на своём танке». Энтони заметно расслабляется и кладёт руку на моё плечо. «Ладно, поедем ко мне. Мама дома одна». Я едва не соглашаюсь, но резко вспоминаю о докладе и о том, что мистер Доналл мягко напомнил мне о моих плохих оценках. Энтони замечает моё недовольное выражение лица. «Что такое?» «Завалила доклад», — бурчу я. «Нужно бы доделать». Энтони вздыхает и поднимает воротник моей парки. Обожаю такие моменты. Мне кажется, он сам не замечает, как заботливо относится ко мне. Порой даже чересчур. Жаль. Мы забираемся в его машину и сразу же целуемся. Мне никогда не надоест целоваться с этим парнем. Можно спросить? Я снимаю парку и разворачиваюсь всем корпусом к нему. Энтони щелкает по магнитоле и, найдя нужную волну, поднимает лицо, на котором читается настороженность. «Значит, мне не показалось, что ты какая-то странная сегодня», — говорит он, затем снимает с меня шапку и проводит рукой по волосам. «Если ты хочешь не бирюзовый, то я не против, хоть зелёный, честно». Рассмеявшись, я снова натягиваю на себя свою шапку. «Нет, я не об этом». «Отлично», — отвечает Энтони и выжидающе смотрит на меня. Набрав побольше воздуха, я выпаливаю свой вопрос, мучивший меня довольно давно. «Со сколькими девушками ты встречался в Антарио?» Сначала Энтони сводит брови, затем широкая улыбка окрашивает его лицо. «Что за вопрос, Айва?» «Просто ответь», — прошу я. «Пожалуйста, что в этом такого?» Улыбка медленно исчезает. Он вздыхает, поворачивается к рулю и не сильно его сжимает. «Я встречался с одной девушкой из школы, Шеннон. Мы встречались четыре или пять месяцев, а потом расстались. Вот и вся история. А до этого ничего серьёзного». «А почему расстались? Из-за того, что твоя семья собралась переезжать?» «Нет, не сложилось. Тебе грустно вспоминать об этом?» Энтони смотрит на меня, прищурив глаза. «Конечно нет. С чего мне грустить? Так бывает. К тому же между нами не было ничего серьёзного, хотя мы думали наоборот. Это успокаивает, но я продолжаю напирать. «Ничего такого?» «Эви...» Энтони закатывает глаза. «Ты моя первая серьёзная девушка. Я клянусь тебе, у меня ни с кем ничего подобного не было». «Правда?» «Правда». «Так уж и быть, ты тоже мой первый серьёзный парень». Энтони прищуривает глаза. «Так уж и быть?» Я беспечно пожимаю плечами. «Я никогда не влюблялась раньше». Энтони молчит несколько секунд. В его глазах снова появляется этот мечтательный туман, который уносит его. В этот раз ненадолго. «Мы говорим о любви». Прикусив губу, я стараюсь привести в порядок лихорадочно метающиеся мысли в своей голове. Знаю, что ляпнула лишнего. «А что между нами?» «Не знаю», — отвечает он, и моё сердце пропускает удар. «Я же говорил, что со мной такое впервые. Давай узнаем вместе?» «Он прав, и это честно». Не обязательно разбрасываться громкими словами, ведь очевидно, что между нами что-то огромное, что тянет нас друг к другу. Мы болтаем о первых свиданиях, Энтони рассказывает о своей старой школе, я, в свою очередь, рассказываю ему о Бретти и свиданиях с несколькими другими парнями, и с удовольствием замечаю, что ему не особо это нравится. Значит, ревную не только я. По салону машины разносится песня группы Сам 41 «So long goodbye». Энтони подпевает и пристукивает длинными пальцами по рулю. Я кладу голову на его плечо и смотрю на пустую улицу, на которую медленно опускаются сумерки. «Хочу сделать какую-нибудь глупую вещь». Нарушает он тишину. Я поднимаю голову и смотрю на него. Например, Энтони пожимает плечами. «Не знаю. Проехать по тёмному переулку с выключенными фарами, выключить мобильный на неделю, станцевать сальсу, сделать тату». Внезапно он замолкает и смотрит на меня. «Тату?» догадываюсь я. Мы улыбаемся друг другу. «Да, Айва», — кидает Энтони. «Сделаем вместе?» Я моментально загораюсь этой идеей. Мне давно хотелось это сделать, но папа с мамой сказали, что до восемнадцати единственное, что я могу изменить во внешности, — это изменить цвет волос. Сейчас мне это кажется незначительным. «Со мной Энтони». «Да», — почти выкрикиваю я.